Хотя читтой обладают все животные, от самых примитивных до высокоорганизованных, только в человеке проявляет она себя в виде интеллекта. Пока она не примет форму интеллекта, читта не может вернуться к своим началам и освободить душу. Ни корова, ни собака не могут достичь освобождения. Хотя и обладают умом, поскольку их читта еще не созрела до формы, которую мы зовет интеллектом. Читто проявляет себя в следующих формах. Она рассеивает, затемняет, собирает воедино, направляет в одну точку, сосредотачивает. И ее рассеивающая форма это активность, имеющая тенденцию проявиться в форме удовольствия или страдания. Затемняющая форма это вредоносная тупость. Комментатор указывает, что первая форма чита, естественно, для дев-ангелов в то время как вторая, естественно, для демонов. Формы собирания воедино свидетельствует о стремлении Читы обратиться внутрь себя, а ее сосредоточенная форма, Экагра, дает нам Самадхи, сосредоточение в центре, Викшипта. Третье. Во время вперед, сосредоточения наблюдатель Пуруша пребывает в собственном неизменном состоянии. Комментарий. Как только улеглись волны, сквозь озерную гладь нам видно дно. Тоже и с умом. Когда он спокоен, мы понимаем, какова наша истинная природа. Мы не отождествляем себя с чем-либо, а остаемся собой. Четвертое. Другое время, не периода сосредоточения, наблюдатель отождествляется состоянием ума. Комментарий. Например, «Я опечален» меня выбронили В моем уме «поднимаются волны» в кавычках. Это состояние ума в ритте. Я отождествляю себя с возникшим состоянием, и в результате я несчастен. Пятое. Существует пять видов деятельности ума. Некоторые из них причиняют страдания, другие нет. Шестое. Эти разновидности правильное знание, заблуждение, словесные иллюзии, сон и память. Седьмое. доказательством является непосредственное восприятие, умозаключение и авторитетное, скобочка, то есть надежное, свидетельство. Комментарий. Когда два наших восприятия не противоречат друг другу, мы называем их доказательствами. Я слышу звук, Но если это противоречит ранее полученным восприятиям, я подвергаю свой слух сомнению. Я не доверяю ему. Доказательства бывают трех видов. Протяк шам, непосредственное восприятие, увидено или услышано есть доказательства, при условии, что наши чувства не были обмануты. Я вижу мир, и это достаточное доказательство его существования. Затем... Анумана, умозаключение, я вижу знак, и от него перехожу к тому, что знак это знаменует, и Аптавакьям, прямое свидетельство йогов, тех, кто познал истину. Мы все стремимся к познанию, но нам с вами приходится идти к познанию трудным, долгим и скучным путем умозаключений, в то время как йог чистый духом перешагивает через все эти преграды. Для его ума нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. Они для него как одна книга, которую он читает, и все потому, что он достигает знаний внутри самого себя. Такими были те, кто написал священные книги, поэтому написано ими есть доказательства. Если такой человек или люди живут в наше время, их слова доказательны. Есть философы, которые многословно обсуждают Абтаквакьям. Спрашивая, а где доказательства истинности этих слов? Доказательство в непосредственном восприятии истины их авторами. Ибо то, что вижу я, есть доказательство, и то, что видите вы, есть доказательство, если видимое нами не противоречит уже накопленному знанию. Есть знание, недоступное органам наших ощущений, и в тех случаях, когда оно не противоречит здравому смыслу и собранному человеческому опыту, Оно есть доказательство. В эту комнату может войти безумец и сказать, что видит ангелов вокруг, но его слова не будут доказательством. Во-первых, знание должно быть подлинным. Во-вторых, оно не должно противоречить знанию, накопленному ранее. И в-третьих, здесь важен и характер человека, от которого поступает знание. Говорят, что характер человека не так важен, как то, Что он говорит? Сначала надо его выслушать. Возможно, это справедливо в других областях. Человек может быть дурным и безнравственным, но совершает гениальное открытие в астрономии. В религии это не так. Тот, чья душа нечиста, никогда не может воспринимать религиозную истину. Поэтому нам следует, во-первых, удостовериться в том, что объявляющий себя надежным свидетелем действительно совершенно бескорыстен и свят во-вторых, что ему доступно лежащее за пределами ощущений, и, в-третьих, что его слова не противоречат прошлому знанию человечества. Любое новое открытие не противоречит истинным открытым ранее и находится в соответствии с ними. В-четвертых, истина должна быть доступна проверке. Если человек заявляет, что у него было видение, но я не имею права увидеть его, то этому человеку я не верю. Всякий должен быть в состоянии сам увидеть это. Человек, торгующий своим знанием, не является авторитетом. Итак, должны быть соблюдены все условия. Во-первых, надо иметь уверенность, что человек чест душой, что он не руководствуется никакой корыстным побуждением, не жаждет ни выгоды, ни славы. Во-вторых, он должен проявить свое сверхсознание, Показать нам нечто, недоступное нашим органам чувств и благотворное для мира. В-третьих, надо убедиться, что его истина не противоречит другим истинам. Если она не согласуется с другими научными истинами, то должна быть сразу отвергнута. В-четвертых, этот человек не может представлять собой единичный случай. Он должен быть носителем того, что доступно всем. Таким образом, существует три вида доказательств. Это непосредственное восприятие, умозаключение и слова надежного свидетеля. Восьмое. Заблуждение – это ложное знание, которое не соответствует природе вещей. Комментарий. Следующая разновидность в рите это принятие одного за другое. Как перламутр можно принять за серебро. Девятое. Словесная иллюзия возникает, когда слова не имеют соответствующей им реальности. Комментарий. существует разновидности в ритте, именуемая Викальпа. Произносится слово, и мы немедленно делаем выводы из сказанного, не давая себе труда вдуматься в его смысл. Это явление свидетельствует о слабости Читты. На нем же легко проследить теорию самообладания. Чем слабее человек, тем меньше он способен владеть собой. Старайтесь постоянно следить за собой в этом отношении. Если вы чувствуете, что к вам подступает раздражение или огорчение, постарайтесь проанализировать, что именно заставило ваш ум закружиться в довороте в ритсе. Десятое. Сон – это в ритте, то есть состояние сознания, связанное с ощущением пустоты. Комментарий. Сон и сновидение являются другими разновидностями состояния сознания. Мы знаем, что спали только когда пробуждаемся. У нас остается в памяти восприятие во сне. Невосприятие мы не можем вспомнить. Каждая реакция образует волну на озерной глади. Если во сне ничто не возмутило гладь, если не было ни положительных, ни отрицательных восприятий, нам нечего вспомнить. Мы помним, что спали, потому что во сне испытывали определенные колебания в уме. Разновидностью в является и память, она носит название смритти. 11. Память ⁇ это то, когда не исчезают в воспринятых объектов и через впечатление возвращается в сознание. Комментарии. Источниками восприятий могут быть непосредственные восприятия, ложное знание, словесные иллюзии и сон. Допустим, вы слышите слово. Оно как камень падает в озеро читы, и по воде расходятся круги. Круги могут вызывать рябь на поверхности, это и есть память. Происходить это может и во сне. Когда рябь, называемая сном, вызывает на поверхности читая рябь, называемая памятью, возникает сновидение. Сновидение – это разновидность ряби, которая наяву была бы воспоминанием.